по морям по волнам. Большой современный сухогруз, старательно рассекая волны, упрямо торопился навстречу поднимавшемуся над горизонтом солнцу. Рейс был обычный, груз обычный, и дежурные матросы занимались обычными текущими делами. Только боцман, настоящий богатырь, бодрым шагом обходил свои владения, одним видом призывая подчиненных к трудолюбию и порядку. Вот он поднялся на бак, И два матроса, лениво драивших палубу под неторопливую беседу, сразу смолкли, задвигали швабрами вдвое быстрее. «Все копаетесь?» — проворчал Боцман. «Да уж заканчиваем!» — протянул молодой матрос Леша и длинно сплюнул за борт. итак вовсю стараемся!» — поднял голову матрос постарше, в котором не сразу можно было узнать Павла Синицына. То ли усы его изменили, то ли необычная обстановка. «Ты уж вчера вечером...» так настарался за версту от тебя сивуха и несло да не пил я возразил синицын показалось вам старпому показалось мне показалось да я этот запах за версту чую сам когда-то принимал давно бросили полюбопытствовал синицын после женитьбы сразу условие такое было боцман улыбнулся достал сигареты присел на канатную бухту с тех пор ни капли искренне удивился синицын — Почему же иногда употребляю, но знаю, где, с кем. — И почем? — подхватил Синицын. — Вот именно, — кивнул Боцман. — Но ты меня, Иваныч, честно говоря, огорчил. Без году неделя на корабле и уж второй раз наряд вне очереди. Понравилось гальюны чистить. — Ты что ж? — И на своей подводной лодке также зашибал. — Ты мою военную службу не трожь, — нахмурился Синицын. — Ну, извини. — Да чего там, — помягчал Синицын. — Было, конечно. Ты вон после женитьбы перестроился, а я не успел. Из-за нее проклятый и со службы расстался. И что обидно, до пенсии двух лет не дотянул. — Это правда обидно, — согласился Боцман. — Зато у нас такой классный механик появился. Дизеля как часы тикают. — Тебя, ребята, — профессором нарекли, слышал? Э — -э -э, махнул рукой Синицын. — Не горю, Иваныч. Лёшка рискнул наконец оторваться от швабры. «Завтра в порту отшвартуемся и пойдём в город душу отводить». «Ты сначала душу заведи», — хмыкнул Боцман. «А что за город-то?» — спросил Синицын. «Да ничего, весёлый. Я туда уже седьмой раз иду». А ума не набрался, — погрозил ему Боцман. «В прошлый раз таможенники опять какое-то барахло отобрали». «Да они вечно придираются», — вскинулся Лёшка. «А к тебе не придираться?» Все трюму контрабандой забьешь. С моря раздался босовитый проходный гудок. Боцман поднялся. Кто-то из наших возвращается. Кажись, танкер. и Эти как муравьи, туда-сюда, без остановки. Большие деньги волокут. Посмотрел на часы. Но мужики шабаш, обедать пора. И пошел привычной матросской походкой в развалочку. Светлогорск поставили под разгрузку только к полудню. Мощный портальный кран аккуратно вытягивал из трюма первый контейнер, а свободные от вахты матросы уже торопились в город. Они шагали по длинному причалу веселой ватагой, подтрунивая друг над другом, обсуждая ближайшие планы. Заводилой здесь был боцман Федотович. Перво наперво, мужики, заглянем в морской прибой, отметимся. Это у них таверна такая, вроде Международного матросского клуба, пояснил он Синицыну. Не будем нарушать традицию. Не будем, дружно согласились остальные. В таверне Морской прибой, расположенной через площадь напротив причала, как всегда, было многолюдно и шумно. Здесь объяснялись на всех языках мира, и все прекрасно понимали друг друга. На небольшой эстраде исходил трудовым потом колоритный джаз-бэнд. Между столиками снова Сновали проворные официанты и дергались танцующие пары. В одном конце зала гремела застольная песня, в другом конце гремела пьяная междуусобица. Жизнь в таверне была в полном разгаре. В полном разгаре было и обед у наших матросов. Тарелки опустели и в бутылках обозначились большие просветы. «Но как она за границей-то, Иваныч?» — обратился раскрасневшийся Алексей к Синицыну. ты «Да ничего, вроде привыкаю». Неужто первый раз удивился кто-то? Да не первый, только раньше я на нее в перископ смотрел. А теперь за столом сидишь, виски пьешь. Так что не горю я своей подводной лодке, не унимался Алексей. Да что ты понимаешь, мальчишка, вздохнул Синицын. Современная подлодка, это же крейсер. Техника, электроника, мощь, ракеты с ядерной начинкой. Это же сегодняшний день. А мы, выходит, вчерашний. Позавчерашний, уточнил Синицын. Старая корыта с барахлом. «Обижаешь, Иваныч», — пробасил Боцман. «Мы же тоже ведь полезное дело делаем». «Извини. Только если б с подлодки не списали...» «Я бы к вам ни за какие ковришки». «Кстати, о коврижках оживился Алексей. Надо по магазинам прошвырнуться. У меня целый список заказов на восточный колорит». «Опять за свое», — погрозил ему Боцман. «Я говорю, надо бы Иванычу город показать», — уточнил Алексей. «Да что тут смотреть-то?» — зевнул кто-то из компании. «Для первого раза есть что. Восточный базар, две мечети, проститутки, гомики, наркоманы. Эка невидаль, проституток у нас теперь и своих навалом, только дешевле, и наркоту всюду продают». «Ну не всюду, конечно, но продают», — поправил Боцман. «А, между прочим, такие деньжищи на этом загребают мерзавцы», — завистливо вздохнул Алексей. «Миллионы зеленых». «Ну уж миллионы!» — недоверчиво покачал головой Синицын. «Миллионы!» — горячился Алексей. «Ты под водой!» — просидел и от жизни уплыл. «Каждый грамм знаешь, сколько стоит? Да если б не мое воспитание, накупил бы я здесь этой отравы, она здесь в десять раз дешевле, да протащил бы к нам. За один рейс озолотел бы». «Озолотел бы лет на десять», — уточнил Боцман. К их столу, походкой, подошла ярко раскрашенная девица с цветком в густых волосах, попросила закурить. Боцман протянул ей пачку российских сигарет и недопитую бутылку. «Ступай, милая, ступай!» «Эх, хороша бабенка!» — крякнул Синицын. «Стоп, мужики!» — осадил всех Боцман Федотыч. «Во-первых, скоро на вахту, во-вторых, помните о спиде, и в-третьих, берегите валюту». «А у меня рубли есть», — вставил Алексей, и вся компания утонула в хохоте. За стойкой бара ловко орудовал смуглый мужчина с гладким пробором. Руки его работали как бы сами по себе, наполняя бокалы, нажимая кнопки, дергая какие-то ручки, а глаза зорко стреляли по всем углам шумного зала. Вот он глянул в дальний угол, где из-за столика поднимались русские моряки, наклонился за стойку и отдернул занавеску, за которой работал магнитофон, донесший глуховатый голос боцмана. «Все, братва, кончай травить, айда в город». Бармен выключил магнитофон, задернул занавеску и взялся за телефонную трубку.